Часть 1. 1928-1948 годы. Ли. Глава 1. Лена Ленор Ли. Послушай, дорогой, я не сама себя родила, а человек едва появившись на свет, получает очень много всего, в том числе целую кучу дерьма. А я не хочу ничего наследовать. Я хочу сама выбирать, как жить. Хочу строить свою жизнь так, как это подходит мне. Луиза Невельсон. Я отлично помню, как нам впервые пришла Ли Краснер, как она поднялась на второй этаж со своим портфолио в руках, как она тогда выглядела и какое впечатление произвела на меня, на Лилиан Кислер. Она была одета в черную блузку. чёрную узкую юбку, чёрный вязаный чулки и туфли на высоких каблуках. В самой её походке чувствовались животный магнетизм и энергия, своего рода ослепительная надменность, которая никого не оставляла равнодушным. Лилиан в то время ещё Алинси впервые увидела Ли в 1937 году, когда работала секретарём на добровольных началах в самой передовой художественной школе в стране. В сущности, это была не столько школа, сколько художественная мастерская под управлением одного немецкого художника, чей преподавательский талант заключался в способности вдохновлять учеников. Имя Ганса Гофмана было легендой среди художников, надеившихся перенять манеру живописи, начало которой положил Мане, и в которой впоследствии работали Кандинский, Миро, Матисс и Пикассо. Эли открыла для себя этих художников 8 лет назад в недавно организованном музее современного искусства, но пока не нашла способ использовать их живописные приёмы в своём творчестве. И единственным учителем, который мог ей в этом помочь, был Ганс Гофман. Я хорошо помню, как вошла в маленький кабинет Ганса и сказала, что наверху его ждёт уникальная ученица, девушка по имени Ли Краснер. Вспоминает Кислер. За несколько минут до этого Ли в качестве первого знакомства показала ей несколько рисунков, которые сделала студенткой и на сессиях рисования с натуры в Гринвич-Виллидж. Кислер поразила их сила. Это были не просто наброски обнажённой натуры. Казалось, художница вот-вот вырвется за пределы листа бумаги. Стиль Ли уже тогда был уникальным. Линии тёмные, чёткие и решительные. Ли, о которой рассказывала. Её работы были на голову выше всего, что я видела у студентов нашей школы. Я с первого дня поняла, что она необыкновенна. Кистлер сама удивилась тому, что так решительно потребовала от Гофмана принять Ли. А он, поддавшись её напору, вдруг сразу же согласился, удовлетворившись рекомендацией секретарши и даже не удосужившись взглянуть на работы молодой художницы. Несколько дней спустя, когда Ли уже присутствовала на занятиях, Гофман вошёл в мастерскую во время рисования с натуры. Переходя от студента к студенту, он критиковал их работы в своеобразном английском, так щедро приправленном немецким, что порой его речь невозможно было разобрать. Напряжение в классе во время таких сеансов критики становилось почти осязаемым. Оценка Гофмана отвечала критериям Парижа до Первой мировой войны. Зион писала рука об руку с самим Матиссом и Пикассо. Итак, подойдя к Ли на том первом уроке, Гофман молча открепил её рисунок от мальберта, затем оторвал его нижнюю часть и переместил на доставшимся рисунком. Ли стояла и смотрела, лишившись дара речи. Ни представления, ни обсуждения того, что она хотела показать своей работой, только звук разрывающейся бумаги. комичный толстяк ни сколько не заботясь о чувствах ученицы, разрушил ее рисунок и перекомпоновал его. Помню, как Ганс позднее сказал мне, что да, это действительно очень сильная студентка, одна из самых сильных, но критика ей безусловно не помешает. Рассказывал Кистлер. Ли приняла вызов Гофмана и со временем вошла в плеяду звезд, зажженных этим учителем. Года спустя кто-то по ошибке назвал Джексана Полока в числе знаменитых учеников Гофмана. Старик поправил говорившего. Полок был не его учеником, а учеником его ученицы Ли Краснер. На редкость живая и энергичная молодая женщина, появившаяся в школе Гофмана, родилась в семье русских эмигрантов. Они держали в Бруклине лавку, торговавшую рыбой, овощами и фруктами. Родители назвали дочь Леной, но впоследствии она переименовала себя сначала в Линор, а в конечном итоге в Ли. По ходу дела изменилась и фамилия художницы: из Краснер она стала Краснер. В 1921 году Ли переехала из Бруклина на Манхэттен, чтобы изучать прикладное искусство в Государственной средней школе для девочек. Затем в 1926 году, в 17 лет, Девушка поступила и 2 года проучилась в колледже Cooper Union, который также предлагал учебную программу только для женщин. Несмотря на сегрегацию по гендерному принципу, ни в том, ни в другом учебном заведении Ли не вела жизнь затворницы. Довольно скоро девушка переехала в Greenwich Village и поселилась там среди интеллектуалов и богемы, чьи политические взгляды явно тяготели к идеям Троцкого, а вкусы в искусстве были исключительно французскими. Она всегда неосознанно желала свобода, не потому, что читала о таком образе жизни в книгах и стремилась этому подражать. Просто такой уж была её природа. Жизнь Ли это долгая история бунта. Ещё девочкой она объявила, что больше не намерена исповедовать иудаизм. Ведь если судить по словам её утренней молитвы, Бог благоволит мужчинам больше, чем женщинам. Когда умерла старшая сестра Ли, Она на отрез отказалась выйти замуж за своего зятя и взять на себя заботу об их детях, как это было принято в семьях иммигрантов артадоксальных евреев. В результате Ли переложила это бремя на свою четырнадцатилетнюю сестру, чего-то не простила ей до конца жизни. В школе Ли постоянно выводила из себя учителей. Один из них писал: «От этой ученицы все время беспокойства. Она вечно настаивает на том, чтобы делать все по-своему». Ли изначально наметила для себя альтернативный курс в мире, где женщина по умолчанию должна была подчинять свои интересы кому-то другому: сначала родителям, потом мужчине, за которого она выйдет замуж, а со временем капризам своих детей. Краснер всё это было не нужно. Однажды, провозгласив себя прежде всего художницей, а не женщиной, Ли навсегда поставила себя вне рамок дозволенного и норм общества. В 1920 году американские женщины наконец получили право голосовать. Уже в следующие годы эти новые полноправные граждане преуспели в ряде областей, в том числе в медицине, юриспруденции и писательстве. Но для женщин, которые хотели быть профессиональными художниками, дверь по-прежнему оставалась наглухо закрытой. И дело тут было не только в гендерном неравенстве. Дело в том, Что освещённые протестантской традицией этика Америки приветствовали тех, кто тяжело и добросовестно трудился, а не витал в облаках. Людей искусства и плоды их труда просто не ценили. Их занятия воспринимались как излишние. В первой половине 20 века было неслыханно, чтобы даже мужчина-американец называл себя профессиональным художником и надеялся жить на доходы от этой деятельности. особенно если он не относился к культурной элите общества и ежегодно не посещал европейский континент. Для женщины же это было почти что невозможно. Если опять же у неё не имелось средств для того, чтобы уехать, жить за границу. Еврейская женщина из рабочего класса, такая как Ли, не могла о подобном и помыслить. Много лет спустя Краснора объясняла бедственное положение женщины-художника Исторической борьбой мужчины против женщин столь же древняя, как сама иудейско-христианская история. Ли просто отмахнулась от этого тяжкого бремени, сказав: «А что я могу поделать с этими пятью тысячами лет?» И твердо решила стать художницей, чего бы ей это ни стоило. Ее первым творческим детищем стал феномен под названием «Лена Ленор Ли Краснер Краснер». Я возникла из ниоткуда, объясняла Ли. Ей никто не помогал материально. Родители позволили дочери делать все, что ей за благоразумница, если только она ничего не будет у них просить. В детстве перед глазами Ли не было никакого примера, который мог бы вдохновить ее стать художницей. Единственной картиной в родительском доме была репродукция портрета королевы Изабеллы. Начав интересоваться искусством, Краснер по ее собственному признанию даже не знала точно, что означает это слово. Так что о поддержке на выбранном девочке пути не шло и речи. Наоборот, всё работало против неё. Например, в школе Ли неоднократно получала плохие оценки, поскольку не могла выполнить академический рисунок так, как требовалось от учениц. И всё же, она стояла на своём. С ранних лет её двигала огромная внутренняя сила, столь же неоспоримая и неудержимая, сколь и необъяснимая. В 1928 году Ли бросила колледж Cooper Union в поисках чего-то более серьёзного и поступила в одну из старейших и лучших школ изобразительных искусств в США Национальную академию дизайна. Одной из работ в её портфолио при поступлении был автопортрет, который художница написала на пленэре, повесив зеркало на дерево. Картина была очень хороша, а композиция крайне необычна. И приёмная комиссия не поверила, что работа написана в том месте и в той манере, о которых говорила абитуриентка. В результате её приняли с испытательным сроком. Лиза заняла своё место среди 600 студентов, получавших традиционное образование в области изящных искусств. Среди них был высокий белокурый русский аристократ, водивший роскошный блестящий жёлтый кабриолет Линкольн. Звали его Игорь Понтюхов. Семьи Илли и Игоря были эмигрантскими. Но если родители Ли были выходцами из штетла, небольшого городка с преобладающим еврейским населением, то отец Игоря в своё время дружил с последним русским царём Николаем II, а по некоторым источникам они даже были двоюродными братьями. Его семья до революции жила в пригороде, примыкавшем непосредственно к императорскому дворцу. оказавшийся в борьбе между царской армией и большевиками на стороне проигравших, отец Игоря был вынужден увезти семью в безопасное место. После долгих скитаний они поселились в Нью-Йорке, в комфортной квартире на улице Централ-парк-вест. Игорь был опытным портретистом и художником того классического стиля, который приветствовался в академии Поэтому в школе он всегда преуспевал, выиграв множество призов, в том числе заветную большую римскую премию. Он казался настоящим прекрасным принцем, талантливый, поразительно красивый, экзотический. Но за те почти 10 лет, когда они слибыли любовниками, он проявил себя как жестокий антисемит и бесчестный пьяница. Например, однажды Игорь с сильным русским акцентом громко заявил, имея в виду Ли, что ему нравится быть с родливой женщиной, поскольку так он чувствует себя ещё более красивым. В некотором смысле, их сложные отношения послужили неудачным прообразом для будущего брака Ли с Поллоком. И Игорь, и Джексон были очень трудными, проблемными мужчинами. Они становились для Ли грузом, который она сама взваливала себе на плечи из уважения к их таланту и несмотря на их многочисленные недостатки, из любви к ним. Краснер свято верила в то, что у неё хватит сил их спасти, и они тоже в это верили. Меня лично никогда не удивляло, что она привлекала самых желанных мужчин. А почему нет? сказала как-то Лилиан. Она создавала вокруг них атмосферу, которой в их жизни не было бы без Ли. Она действительно заставляла всё вокруг работать и двигаться. Игорь Сли были весьма примечательной командой как в своей академии, так и в сообществе художников, живших рядом с Вашингтон-сквер-парком. Общительный и внешне очень уверенный в себе, Игорь дружил со всеми независимо от социального статуса. Но своим для него всё же был более состоятельный класс. К нему принадлежали его родители, и попасть в него стремился сам Игорь. Он принялся учить Ли, как одеваться для выходов в свет, как выбирать одежду, чтобы она подчёркивала все достоинства её тела, которые часто описывали как сладострастное, фантастическое и сияющее, как использовать макияж, делая акцент на резких чертах лица, а не смягчая их. Под руководством Игоря Ли накладывала на веки по несколько оттенков теней, делала тёмные стрелки и густо красила ресницы, чтобы выделить голубые глаза. Желая увеличить и без того чувственные губы, она пользовалась тёмно-красной помадой. Яркими румянами девушка подчёркивала высокие скулы, окаемлявший крупный и несколько надменный нос. Золотисто-каштановые волосы она стригла под модный в те времена боб. Эта новая Ли не была красивой, но она поражала Теперь лицо и одежда органично дополняли чрезвычайно яркую индивидуальность художницы. Она предоставила Игорю полную свободу в том, что касалось помощи её превращению из школьницы в женщину, будущую Ли Краснер. Это стало ещё одним знаком её безграничного доверия и уважения к любимому мужчине. Ведь как раз в это время Ли дебютировала на зарождавшейся сцене современного нью-йоркского искусства. В первые 30 лет 20 века современное искусство в США в основном означало искусство европейское. Это был деликатес, предназначенный только для очень богатых и безнадёжно эксцентричных. В 1908 году фотограф Альфред Стиглиц начал выставлять в своей маленькой галерее 291 в Нью-Йорке работы Радена, Сезанна, Пикассо и Матисса. Многие годы его галерея оставалась единственным местом в США, где можно было увидеть произведения авангардного искусства. А потом в 1913 году на углу Лексингтон Авеню и 25-й улицы прошла арсенальная выставка Она включала примерно 1600 картин и скульптур, в том числе Ван Гога, Мунка, Сизана, Пикассо, Бранкузи и Матисса. Эти произведения шли в разрез со вкусами и художественными стандартами американцев того времени. Масштаб выставки был огромным, а работы, представленные на ней, новыми и очень непривычными. Поэтому, если раньше модернизм лишь вскольз упоминался в культурной истории США, то теперь он стал достоин отдельной главы. Далее арсенальную выставку повезли в Бостон и Чикаго. Повсюду она доносила до посетителей, до глубины души поражённых увиденным, одну и ту же мысль: отныне искусство не обязано содержать узнаваемые образы людей или мест. Художественным произведением можно наслаждаться как таковым и ценить его само по себе. за цвета, формы, манеру автора класть мозки. Нужно отмечать не только то, что мастер изобразил на холсте, но и то, что опустил. По сути, после появления фотографии реализм перестал быть нужным. Художник в современном обществе получил свободу создавать собственную реальность. Но подобная перспектива породила тревогу в некоторых слоях общества и пробуждала враждебность по отношению к тем американцам, которые смелились идти по пути, проложенному ранее европейскими модернистами. После Арсенальной выставки несколько особенно смелых коллекционеров и галеристов начали показывать новое искусство людям, которых заинтересовали эти огромные открывшиеся возможности. В 1920 году Катерина Дрейер и Марсель Дюшан создали в Нью-Йорке анонимное общество, где сменялись разные выставки произведений современного искусства. В 1924 году Израиль Берн Нойман демонстрировал в своей галерее работы немецких экспрессионистов. А частная коллекция Альберта Юджина Галатина, включавшая произведения кубистов, обрела постоянное пристанище в Нью-Йоркском университете. художники, жившие вокруг Гринвич-вилледж, там буквально дневали и ночевали. Но какими бы значительными ни были все эти начинания, они лишь подготавливали общество к главному событию открытию самого важного института в американской культуре и изобразительном искусстве XX века. Речь, конечно же, идёт о музее современного искусства. Идея создания этого музея зародилась в весьма неожиданном месте в Египте. Именно там жена Джона Дэвисана Рокфеллера младшего познакомилась с мисс Лизи Пламер Блис. Как оказалось, они обе давно мечтали о том, чтобы в Нью-Йорке появился музей, в котором будет представлена до некоторой степени возмутительная авангардная искусство. На обратном пути в Нью-Йорк миссис Рокфеллер случайно столкнулась с миссис Корнелиус Джей Саливан. Она также встретила идею создания подобного музея с большим энтузиазмом. И дамы, как называли их впоследствии попечители музея, притворили свой план в жизнь. После того, как женщины сошлись на том, что такое учреждение действительно необходимо городу, их следующей задачей стал поиск подходящего человека для управления музеем. в сущности, был единственный кандидат, способный с самого начала взять на себя реализацию такого проекта. К тому моменту, когда дамы начали поиски управляющего, Альфред Бар младший преподавал в колледже Олсли в Массачусетсе первый курс современного искусства, когда-либо предлагавшийся в американских университетах. В свои 27 Бар, выпускник Принстона и Гарварда, Больше всего в жизни мечтал стать директором современного музея. Принимая предложение дам, он написал: "Это то, чему я готов посвятить всю жизнь без остатка". Внешне Бар походил на вежливого сельского викария со страниц романа Джордж Эллиот. Сын северного ирландского пресвитерианского священника, он был аскетом, Вечно застегнутый на все пуговицы пиджак без единой морщинки, прическа волосок к волоску, маленькие круглые очки. Он буквально источал суровую праведность и казалось бы, был совершенно чужд каким-либо страстям. Но на самом деле в душе этого человека бушевала неукротимая любовь к современному искусству. К тому же он обладал безграничной энергией, необходимой для преодоления всех трудностей, с которыми в те времена Непременно предстояло столкнуться с строителем музея, где планировалось экспонировать авангардное искусство. На пути к подобного показа действительно стояла масса преград. Например, в 1921 году Метрополитен-музей, который осмелился выставить работы Моне, Сезанна, Матисса и Пикассо, жёстко осудили за демонстрацию вырожденческого культа невротических эгоманьяков, поклоняющихся сатане. И всё же 7 ноября 1929 года в этих непростых условиях, да ещё и через 10 лет после экономического краха на Уолл-стрит, музей современного искусства открылся на 12-м этаже здания на углу 5-й авеню и 57-й улицы. Первая экспозиция в нём называлась просто: Сезанн, Гаген, Сёра, Ван Гог. Это было похоже на разорвавшуюся бомбу. С тех пор ничто не поражало меня сильнее, пока я не увидел работы Поллока, описывала Ли свою реакцию на ту выставку. Художница отмечала: "Она стала для меня потрясением, сродни прочтению Ницше и Шепенгауэра. Это было освобождение, словно распахнулись двери". В результате Ли почувствовала себя увереннее в том, что тогда пыталась сделать. Ли и её сокурсники отреагировали на выставку незамедлительно бунтом. Они бросились в свой класс и в клочки разорвали классический фон, на котором позировал натурщик, а затем добавили в постановку элементы из повседневной жизни, одели обнажённую натуру, чтобы впрыснуть в отжившие традиции своей школы хоть немного современности. Их учителя, вни себя от возмущения и раздражения, бросали кисти и покинули мастерскую. Спустя 2 года скульптор Гертруда Вандербильт Уитни открыла на 8-й улице музей американского искусства своего имени. Художественное сообщество на Манхэттене переживало взлёт именно тогда, когда во всех остальных областях состояние обращались в прах. Первые годы Великой депрессии были отчаянными временами, Ли этот открывшийся доступ к коллекциям в новых музеях помог не так остро переживать материальную нужду, а в хорошие дни даже свести ее к разряду банальных неприятностей жизни. Но голод не тетка. Чтобы выжить, Ли бралась за любую работу в пределах своих возможностей, расписывала фарфоры и шляпки, позировала обнаженные для других художников. В сущности, страх перед нищетой, зародившийся в её душе в тот период, сказывался на поступках и решениях Краснер до конца жизни. Игорю, получившему большую римскую премию от академии, удалось избежать бед начала депрессии. Благодаря призу он уехал учиться в Европу. Примерно в то же время двадцатичетырёхлетний Ли сделал серьёзный практический шаг. Девушка устроилась работать учительницей в педагогический колледж, несмотря на то, что раньше она свой диплом никак не использовала. Я никогда не рассчитывала на брак как на способ решения своих финансовых проблем, признавалась она. А вечерами Ли, одевшись в шёлковую пижаму, За ужины и чаевые работала официанткой в подвальном ночном клубе у Сэма Джонсона на Западной 3-й улице в Гринвич-Виллидж, между Макдугал-стрит и Томсон-стрит. Этим клубом управляли поэт Эли Сигель и бывший ровин, которого все звали просто немцем. Сигель развлекал посетителей тем, что читал свои стихи, явно написанные под влиянием Гертруды Стайн. А в минуты особой щедрости они с немцем позволяли художникам и писателям за всегда-тым клуба есть и пить бесплатно. В те дни сухой закон еще не отменили, и пить означало похлебывать кофе. Экстравагантные личности, любившие посидеть у Сэма Джонсона, поглощали этот напиток галлонами. Среди за всегда-тыев выделялся один гигант. в своё время принявший отчаянно смелое решение отказаться от карьеры юриста ради того, чтобы писать стихи и билетристику. По воспоминаниям Ли, он говорил всем, что пишет роман, который заставит Достоевского выглядеть карликом. Звали парня Гаррильд Розенберг. И всё в нём было чрезмерным и драматичным. Под 2 м ростом С угольно-черными волосами, густыми бровями, пронзительным взглядом и пышными усами Розенберг прихрамывал, как Байрон, то есть при шаге не сгибал ногу, а отводил в сторону. Некоторые называли его великим еврейским пророком, другие пиратом и женской погибелью. Вопреки романтическому ореолу при первом знакомстве Гарольд не произвел на Ли особого впечатления. Она сочла его каким-то дешевым. Даже спустя почти полвека художница вспоминала: Гарольд со своим братом Дэйвом приходили в клуб и проводили за столиком весь вечер, а потом уходили, не оставив ни цента чаевых, особенно Гарольд. Это было много лет назад, но и сейчас страшно выводит меня из себя. Однако, несмотря на искренние раздражения по ватками Розенберга, со временем Ли простила ему скарыдность. Они стали близкими друзьями, соратниками и даже соседями. И пока её русский любовник аристократ наслаждался жизнью за границей, Ли получала от Розенберга и его единомышленников первые уроки политического радикализма. В начале 1930-х годов молодые еврейские интеллектуалы вроде Розенберга из окрестностей Нью-Йорка заполонили Гринвич-Виллидж, собираясь в кафе и клубах, Они и их местные друзья, художники и писатели, говорили отнюдь не об искусстве и эстетике. Напротив, они обсуждали, что нужно делать в условиях колоссального краха капитализма, начавшегося на Уолл-стрит. Первоначальной реакцией на эти катаклизмы был шок. Никто толком не понимал, как можно было за столь короткое время так много потерять, и как получилось, что от этого пострадало такое количество людей. За три года после первого финансового потрясения почти 25 процентов жителей США стали безработными, а четверть банков прекратила свое существование. Поскольку правительство изо всех сил старалось умалить серьезность кризиса, первоначальный шок превратился в гнев. Забастовки охватили всю страну. Юнион-сквер в Нижнем Манхеттене день и ночь кипело протестами. Люди требовали работу, еду, чтобы власти положили конец навалившимся на них страданиям, в которых они никоим образом не были виноваты. Движение на многих улицах оказалось перекрыто из-за маршей. Недавно завершённые архитектурные проекты Empire State Building и мост Джорджа Вашингтона стали истинным триумфом и наглядным свидетельством огромного человеческого потенциала США. Но в то же время Нью-Йорк выглядел как будто надвигался конец света. Город и жители преобразились. Некоторые в итоге восприняли настрой, который один из современников назвал менталитетом койота, то есть начали красть и мародёрствовать, отбирая имущество у тех, у кого ещё что-то осталось. Но для большинства жителей легендарная нью-йоркская суматоха просто превратилась в машину и возню. На смену деловой атмосфере пришла жалкая борьба за выживание. На счастье, во всех этих невзгодах и тоске была возможность короткой передышки. Заплатив 10 центов за билет, зрители эпохи Великой депрессии толпами стекались к кинотеатры на гангстерские фильмы. Радостными криками они встречали каждое удачное ограбление, каждый результативный удар ножом в грудь власти. А художники и прочие творческие люди в Гринвич-Виллидж искали спасения в клубе Джона Рида, который стал своего рода культурным филиалом коммунистической партии. К весне 1933 года в эту партию вступило 200 местных художников и писателей. В этом проявлялся не столько их недостаток любви к Америке, сколько идея, будто где-то существует некая другая система, способная избавить людей атуничтожающего ужаса голода, объяснял сценарист Джек Кёркленд. В одна тысяча девятьсот тридцать четвертом году на чердаке дома на девятой улице из членов клуба Джона Рида сформировался Союз художников. На эмблеме Союза были изображены зажатые в кулаки кисти. Союз собирался защищать на редкость абстрактную концепцию прав художников. И для этого информировать их о появляющихся в городе подходящих рабочих местах. Лив вступила в союз вместе с Гаррелдом и Пикассо с Вашингтон-сквер, художником по имени Возданик Манук Адаян. Он был ребёнком, когда его семья спасалась от геноцида армян, и мать Адаяна умерла от голода на его глазах. Нася на себе печать вечных страданий, Адаян даже изменил имя, чтобы отобразить эту боль. Художник стал Аршилом Горки. Аршил Атахил, Огорки, искажённое русское слово Горкий. Горки был среди местных художников фигуры легендарный. В своей мастерской на Union Square он работал, не покладая рук. Ахил мог писать день напролёт, а затем поздним вечером соскрести с холста всю краску, потому что картина получилась недостаточно хорошей. А его работы практически никогда не были достаточно хорошими. казалось, этот парень изо всех сил старался создать полотно, которое оправдало бы тот факт, что ему посчастливилось избежать страшной бойни, забравшей жизни столь многих его соотечественников. За стенами мастерской Горки, одетого в длинное чёрное пальто, часто можно было видеть в компании двух волокадавов и двух лучших друзей. Голландского художника Виллима в американзированном варианте Билла де Кунинга, И сумасшедшего русского по имени Иван Грацианвич Домбровский. Последнего все знали как Джона Грема и считали гением. Вступив в Союз художников, Ли начала часто встречаться с людьми, составлявшими ядро этой организации. Вскоре, по словам Гаррелда, она стала центральной фигурой. К девушке многие обращались за помощью. Художник Эрвинг Блок назвал её большим колесом. Блок рассказывает В сущности, каждый раз, когда создавался какой-то новый комитет для той или иной функции, художники произносили свои зажигательные речи. Например, Горький восклицал: "Чего мы ждём? На 14-й улице есть арсенал. Заберём Тамару же и вперёд, на баррикады". Ну, вы знаете, все эти глупые и безумные разговоры, которые продолжались до тех пор, пока не создавался очередной комитет. И тогда Всё вечно ложилось на плечи бедной Ли Краснер. После невероятных лозунгов и призывов выступавший обязательно говорил: "Я отказываюсь от чести быть в этом комитете в пользу Ли Краснер". Ли довольно сильно углубилась в политику. Я имею в виду не в узком, а в более широком смысле. Она стала настоящим руководителем политических кампаний. Так что Игорь, вернувшись в 1934 году в США, обнаружил, что Ли, художница, превратилась в ли, лидера художников. Игорь совершенно не интересовался политикой. Он только что приехал из турне по Европе, где людей искусства традиционно уважали и всячески превозносили. И ему, скорее всего, было очень трудно вписаться в жёсткую жизнь, поглотившую его подругу. На каком-то этапе Игорь начал зарабатывать деньги на портретах светских дам, что довольно скоро привело к романтическим связям между художником и его музами. Некоторое время он умудрялся сидеть на двух стульях, жил одновременно в верхнем и нижнем Манхеттене. Когда появилась возможность поселиться на четырнадцатой улице вместе с Гарольдом и его женой Мэй Табок, Ли с Игорем ею воспользовались. По словам Мэй Квартира была настолько огромной, что обе пары могли проводить отдельные вечеринки, совершенно не мешая друг другу. Ли и Игорь жили непосредственно над Юнион-сквер, так называемой Красной площади, где табличка над одним из кафе гласила: "Тут встречаются товарищи". И там они наблюдали калейдоскоп протеста. Возбуждённые толпы собирались ежедневно. Через мегафоны, в песнях и речёвках Лидеры призывали людей собираться каждый день и требовать от правительства всего, чего им так не хватало. Так и тянет сказать, что желанное облегчение тогда пришло к американцам каким-то чудесным образом. Однако никакого чуда тут не было. Избавление наступило в форме созданного в 1935 году Управления общественных работ. Среди бенефициаров которого оказались и американские художники. когда президенту Франклину Делано Рузвельту сообщили, что художники голодают и нуждаются в помощи государства, он сказал: "А почему нет? Ведь единственное, что они умеют, это писать картины. Конечно, должны быть какие-то государственные цели, для которых это пригодится". В результате этой простой поблажки на свет появился федеральный художественный проект. Этой организации Было суждено стать самой масштабной программой помощи художникам за всю историю США и первым шагом к созданию атмосферы, благодаря которой со временем произошла настоящая революция в истории искусств. В тот период обычно Ли писала сцены за окном своей квартиры, либо взяв краски, спускалась в доки. Её работы носили явный налёт сюрреализма. Мрачные, тёмные, наводящие на размышления архитектурные пейзажи без людей. Картины были такими же безрадостными, как время, в которое они писались. В Нью-Йорке тогда отсутствовали настроение, атмосфера. У меня практически не было поддержки, я получала совсем мало, объясняла Ли. Мне казалось, будто я гороапкую с нагору, сложенную из фарфора. Иногда Она делала зарисовки в общественном центре Гринвич-хаус возле Шередон-сквер, где художникам, которые хотели прийти и порисовать, бесплатно позировали натурщики. И вот однажды днём там появился человек, который спросил, не нужна ли кому-нибудь из присутствующих работа по специальности. Скорее всего, художники вначале решили, что это шутка. Шёл пятый год Великой депрессии. Работа для художника Тот человек даже не успел сказать, какая именно, но Ли не теряла времени на раздумья. Её рука взлетела вверх первой. Мужчина посмотрел на рисунок девушки и записал её имя. Несколько недель спустя она получила письмо с указанием, куда прийти, если ей всё ещё нужна работа. Со временем Ли узнала, такое же предложение слышали тогда художники по всему городу. Гарольд, например, был на уроке рисования, когда в класс ворвался парень, который сказал, что в американской ассоциации искусств колледжей художников нанимают на работу. Он говорил: "Хватайте картины, бегите туда и получите работу". Даже люди вроде Гарольда, то есть занимавшиеся искусством лишь время от времени, помчались в ассоциацию, где размещался нью-йоркский филиал художественного проекта. оказалось, туда сбежались все художники, которых мы знали, вспоминала Мэй. Художникам очень повезло с человеком, выбранным властями для управления проектом. Главой нью-йоркского подразделения стала женщина, прекрасно знакомая со специфическими потребностями местного художественного сообщества. В прошлом Одри Макмахан реализовывала менее масштабную программу помощи художникам штата Нью-Йорк под руководством Франклина Рузвельта. который тогда был губернатором этого штата. Выбор генерального директора федерального художественного проекта тоже вдохновлял и вселял надежду. Хольгер Кехил, предпочитавший, чтобы его называли Эдди, был весьма не заурядной личностью в духе героя Джека Лондона. Он сбежал из дома на среднем Западе в тринадцать лет, забравшись на корабль, дующий в Китай. Потом по возвращении в США работал на ранчо. И колесил по всей стране по железной дороге. В девятнадцать лет Кейхел открыл для себя Льва Толстого и пошел учиться в школу. Чтобы управлять пятью тысячами художников по всей стране, которые записались на работу под эгидой проекта только в первый год его существования, требовалось огромное количество энергии. По словам самого Кейхела, в первый год он работал по семь дней в неделю с восьми утра до трех дня. И его деятельность была приправлена доброй долей авантюризма. В отличие от многих арт-администраторов, да и вообще от большинства людей, Кейхель не боялся ни своих подопечных, хотя называл некоторых из них психопатами, ни авангардного искусства, которые пытались создавать лучшие представители этой когорты. Последним местом работы Хольгера на тот момент был Музей современного искусства. Он временно заменял директора Альфрода Бара, пока тот был в отпуске. К моменту его назначения руководителем проекта Кейхил жил в Гринвич-Виллидж с будущей женой, помощницей бара Дороти Миллер. Его задача заключалась в том, чтобы держать художников в узде и защищать их от консервативных сил в Конгрессе, которые мечтали отменить финансирование проекта, ибо не видели в произведениях богемных бездельников ни малейшей ценности. Первый постоянный работа Илли в рамках проекта стала иллюстрирование книги об окаменелостях. Она пребывала в полном восторге от самой работы и от мысли о том, что ей платят за занятия, которые она любит больше всего в жизни. Затем ей и Гаррильду поручили ассистировать вспольчивому художнику по имени Макс Спивак, который работал над настенной росписью Он категорически не хотел, чтобы помощники даже прикасались к его работе. Но согласно правилам проекта, они обязаны были каждый день приходить в мастерскую певца, и тот придумал для них задание. Он называл Гарельда своим чтецом, а Ли помощницей по научной части. Мастерская Ибрамаласоу находилась по соседству со студией певца. Ласоу вспоминает, как Гарольд, растянувшись в кресле, читал вслух книгу Сталина. Попутно он высмеивал прочитанное, то и дело говоря что-то вроде: "Нет, ну вы когда-нибудь слышали что-нибудь столь глупое". А когда Сталин становился совсем уж невыносимым, Гарольд обсуждал сли, поэзию и их любимого коммуниста Троцкого. За эти усилия в конце рабочей недели каждому выдавали чек на двадцать три доллара. 86 центов, равно как и сотни других нью-йоркских художников, включенных в зарплатную ведомость проекта. Вы себе представить не можете, как замечательно было получить эти деньги просто за то, что пишешь, призналась художница Мерседес Маттер. И если говорить об искусстве, то это, я думаю, было самым важным, что когда-либо случалось со мной и вообще с нашей страной. Проект действительно помог многим художникам и скульпторам выжить. Но были у него и другие, довольно неожиданные последствия. Благодаря ему появилось сообщество, причём в той области, где прежде ничего подобного не было. Художники, которые раньше творили практически в изоляции, начали открывать работы друг друга. А ещё проект повысил их самооценку. Первыи правительство признало людей искусства как личностей, наделённых талантами, которые могут приносить пользу более широким слоям общества. Получив первую зарплату в рамках проекта, Ли и её друзья сбросились и купили бутылочку, чтобы отпраздновать зарю новой эры. Тот факт, что частью этого процесса были женщины, весьма примечателен. В Белом доме в времён правления Рузвельта На высоких должностях работало больше женщин, чем в любой другой президентской администрации США вплоть до 1990 года. Проект тоже был на удивление свободным от гендерной дискриминации. Каждый пятый художник, получивший работу в его рамках, был женского пола, и платили им за работу ровно столько же, сколько коллегам-мужчинам. Признание того, что женщины могут быть профессиональными художниками, и иногда ими уже являются Возвысило их до статуса, о котором они прежде могли только мечтать. Что касается мужчин, то проект положил конец идее, что быть художником как-то не по-мужски, как сказал скульптор Ибрам Лассо. И действительно, легендарный образ художника Мачо, который стал определяющим для американских художников 1950-х годов, зародился именно в годы проекта. У нас не было никакого желания выглядеть, жить или вести себя как люди искусства. В этом отношении мы скорее были антибогемой, вспоминал времена Великой депрессии художник Джек Творков. Мы даже одевались как рабочие. А ещё нас отличало полное отсутствие общего самосознания, что вообще-то не характерно для американских художников. хотя традиционные американские художники занимают противоположную позицию. Художники обрели благодаря проекту признания, в котором так нуждались, со стороны как администраторов этой программы, так и это главное друг друга. И они, конечно же, не хотели отказываться ни от этого недавно завоёванного статуса, ни от столь необходимой им зарплаты. В 1936 году Под давлением реакционных сил в Конгрессе Рузвельт засомневался, стоит ли продолжать финансировать проект. Тогда художники вышли на улицы с протестами. Лик к тому времени уже стала членом исполкома Союза художников и была опытным агитатором. Потом она с гордостью заявляла, что видела изнутри некоторые из лучших тюрем Нью-Йорка. Борьба с несправедливостью всегда заряжала ее энергией. В мировоззрении Ли все было черно-белым, правильным либо нет. И с ее точки зрения загонять художников в условия, когда они вынуждены выбирать между едой и живописью, было совершенно неверным. Такую ситуацию следовало предотвратить. Одной из задач Ли была организация протеста в союза. И она приступила к делу, засучив рукава. В конце ноября члены союза собрались в пивной на 3-й авеню, чтобы обсудить демонстрацию против сокращения финансирования проекта. Мужчины, женщины и даже дети столпились в зале, наблюдая за тем, как члены союза планировали дальнейшие действия. Было решено устроить сидячую забастовку в кабинетах здания проекта. и не прекращать её до тех пор, пока власти не согласятся отказаться от своего намерения выкинуть художников из федеральной зарплатной ведомости. Во вторник 1 декабря 1936 года 400 художников прошли маршем по Пятой авеню к зданию проекта на Восточной 39-й улице, где их встретили 60 полицейских. Некоторые из забастовщиков прорвались внутрь и заняли кабинеты Одри Макмахан на восьмом этаже. В это время другие снаружи выстроились цепью и отказывались отступать хоть на шаг. Противостояние продолжалось, полицейские начали нервничать и пытались оттаскивать некоторых художников. Двое полицейменов по обе стороны от меня схватили меня под руки и бегом потащили прочь. Вспоминала те события скульптор Евгения Гершой. Потом все говорили, что это забавно выглядело. Полицейские подняли меня, а я, пока меня несли, всё равно перебирала ногами. Мои ноги будто бежали по воздуху. Однако другим бунтовщикам повезло гораздо меньше. Женщин оттаскивали в сторону и избивали. Некоторые от ударов дубинками по голове теряли сознание. В тот день более 50 художников получили ранения. Полицейские фургоны запихали еще двести протестующих. Их увезли в полицейский участок на пятьдесят седьмой улице и обвинили в хулиганстве. Одной из задержанных была двадцати трех летняя Мерседес Карлес. Мерседес происходила из художественной элиты. Чаще всего ее описывали как великолепную или элегантную, а однажды кто-то даже назвал ее яростно шикарной. Её отец, Артур Бичер Карлис, был известным современным художником, а мать, Мерседес де Кордоба, натурачицей. Детство и юность Мерседес прошли в атмосфере одновременно классической европейской, она училась в пансионах благородных девиц во Франции, в Италии и США, и исключительно богемной. Благодаря родителям она познакомилась со всеми, кто имел вес в мире искусства. Следовательно, когда Мерседес начала писать, У нее было полезное понимание того, что значит быть художником, но при этом на ее плечах лежало весьма тяжкое бремя, ведь она последовала по стопам своего знаменитого отца. И тогда девушка сделала себя той, кем обожаемый ей отец не мог стать никогда: одновременно художницей и роковой женщиной в стиле традиционного французского салона. В этой второй роли ей очень помогало то, что она действительно отличалась экзотической внешностью и излучала сексуальность даже в самой банальной обстановке. И будто бы всего этого недостаточно, Мерседес была на редкость очаровательной, интеллектуальной, талантливой и остроумной. К декабрю 1936 года Карлис собрала целую коллекцию любовников из нью-йоркского мира искусства. И последним на тот момент был Горки. Они познакомились, когда забирали еженедельные чеки за работу в рамках проекта. Скоро Мерседес перевезла своего Альберта в его студию и начала писать бок о бок с мастером. Горки расширял ее горизонты тем, что давал читать сочинения Маркса, Ленина и Троцкого. Именно эта идеологическая обработка и привела девушку к участию в стычке членов Союза с полицейскими. На собрании Союза художников Мерседес услышала, что планируется марш к штаб-квартире проекта. Вдохновлённая Марксом и его теоретическими наследниками, она бросилась в мастерскую Горки, чтобы сказать ему: они непременно должны присоединиться к протесту. Но тот был увлечён работой и отказался идти. Поэтому Мерседес одна отправилась на то, что призвано было стать её девическим актом политического неповиновения. Я помню, как меня везли в фургоне в полицейский участок, а я всё думала, что ещё несколько лет назад и представить себе не могла, что однажды буду путешествовать по Парк-авеню таким способом. Вспоминала Мерседес. По прибытии в участок полиция рассадила задержанных художников по камерам. В одной из них оказались Ле Краснер и Мерседес Карлес. Любопытно, что хотя обе девушки были участницами проекта и входили в довольно узкий круг общения Горки, раньше они никогда не встречались. У художниц оказалось так много общего, что пребывание в тюрьме стало для них одновременно и знакомством, и актом объединения. Когда дверь камеры открылась, они вышли оттуда лучшими подругами. Четверг, 3 декабря. Демонстранты должны были предстать перед судом. Во время регистрации первый из арестованных художников, которого попросили назвать своё имя, громко произнёс: "Джим Пикассо". Услышав это, другие тоже назвались именами известных художников или писателей. "Кажется, я тогда стала Мэри Кессет, не уверена. Выбор у меня был невелик", вспоминала Ли. Начался суд. Все критерии сюда зачитывало некоторые из наших имён. Боже, что тут началось. Вы знаете, когда вы слышите имя Пикассо, невозможно не обратить внимания. И все поворачивали головы, чтобы посмотреть, кто так назвался. Это было здорово, просто потрясающе. Под звуки частых ударов молотка и в шуме довольно потешного замешательства в суде, полицейский, работа которого заключалась в вызове подсудимых, с огромным трудом произносил непривычные для него имена и фамилии: Анри Матисс, Жорж Сюра, Сезанн, Рембрандт и так далее. С идектому времени всё уже понял, да и все остальные тоже. И шум и смех в зале стояли невероятные. Рассказывал спивак, который тоже был участником акции протеста. Художников признали виновными в нарушении общественного порядка и присудили 10 дней условно. Несмотря на то, что судья хохотал, и тоже явно наслаждался происходящим. Следующий 1937 год стал для Ли трудным и поворотным. Гаррильд начал работать в федеральном проекте для писателей, который устраивал его больше, чем художественный проект. Через год они с Мэй переехали в Вашингтон. В результате Лис с Игорем пришлось сменить огромную квартиру на 14-й улице на гораздо меньшую на 9-й. Они поселились там вместе с другом Билла Де Кунинга, Робертом Джонасоном, и бывшим президентом Союза художников Майклом Лоу. В тот период обязанности Ли в рамках проекта стали скорее административными, нежели связанными с искусством. Она начала пристраивать картины художников, что было чрезвычайно важно. рассказывал Гаррильд. Ей приходилось ходить и убеждать директоров школ и чиновников разного рода, чтобы те спонсировали художественные проекты управления общественных работ. Ли стала кем-то вроде продавца произведений искусства в рамках проекта. Сотрудничество с Союзом художников также становилось всё более неприятным. Влияние коммунистической партии на организацию сильно возросло. Благосклонностью пользовались в основном художники, которые являлись членами партии и творили в стиле соцреализма, изображая в основном страдания трудовых масс под гнётом кровавых капиталистов. Ли, возможно, и соглашалась с базовые идеи коммунизма, но считала такое искусство чистой пропагандой. Это привело к конфликтам с некоторыми ближайшими соратниками и поставило под угрозу статус лидера, который она к тому времени не приобрела. И как будто было недостаточно всех этих проблем на профессиональной ниве, жизнь с Игорем стала совершенно невыносимой. Он тоже участвовал в проекте, но большую часть времени проводил, работая над заказами, портретами богатых женщин, чьим обществом художник наслаждался. А ещё он много пил и всё чаще оскорблял Ли. Однако ужасное поведение Игоря вместо того, чтобы заставить Ли уйти, делало её любовь сильнее. Она подхватила заразу, которую друзья назвали тяжёлым случаем слепой преданности. Она была так безумно в него влюблена, что прощала ему всё, вспоминал художник Джон Литтл. Впрочем, столкнувшись со сложностями и переменами во всех областях жизни, Ли в конце концов пересмотрела всю ситуацию. Она поняла, что за два последних бурных года нарисовала и написала совсем мало. И в 1937 году художница была психологически готова восстановить контроль над своей жизнью, опять посвятив её искусству, но на этот раз своему Зимой того года и случилось незабываемое появление Ли в школе Ганса Гофмана. Мерседес в прошлом тоже была ученицей Гофмана и любовницей старика. И частенько неофициально подбирала студентов для его переживавшей нелёгкие времена школы. Друг Ли Джон Литл также поступил к нему на учёбу. Скорее всего, Ли к Гофману привели именно рекомендации Джона и Мерседес. Последний рассказывал, что сразу после появления в школе Ли устроила всем сущий ад, ставя своим альбер там, где ей хотелось. Пусть даже это означало, что другому студенту придётся искать новое место. Художник Фриц Бальтман вспоминал Ли как пылкую студентку, вздорную и блестящую, и удивительную занозу в заднице для всех остальных. Более слабые студенты ворчали Но те, кто был посильнее, уважали Ли и учились у неё. По словам Лилиан, в то время даже появилась группа наблюдателей за Ли. Кистлер рассказывала: "Она была такой же студенткой, как все, но другие воспринимали её всерьёз. Я имею в виду, что они считали её живописцем и живописцев, профессиональным художником". И Ли вернулась на избранный ею ранний путь. Художница спросила себя, что ей больше всего нужно в жизни, и ответила: творчество, всегда только оно. Скоро с помощью Гофмана она прорвётся в абстрактное искусство. Как раз в тот период, когда весь окружающий мир начнёт погружаться в хаос.